Четвертое. Любопытство. Острый крючок. Они заглатывают его с жадностью. Уже восемь человек подтвердили, что принимают мое предложение. Еще бы. Оно заманчиво, как отфотошопленные снимки в проспектах турфирм. Восьми вполне достаточно для того, что я задумала. Плывите ко мне, рыбки. Заводь. Ждет вас, мои красноперые малышки. Устроим небольшое представление. Поднимем занавес, распахнем двери, сдернем ряску с омота прошлого и рассядемся вокруг, болтая ножками в воде. Совсем как лучшие подружки. Смотрите внимательно, девочки. Спектакль начинается. А если одну из вас ненароком утащит в этот омут, я не виновата. Ну... «Почти не виноват. Это ведь не я. То чудовище, которое обитает на вязком и дне. А я всего лишь помогла ему проснуться».